Скуратов распихивал шумную толпу, увлеченную праздником Он никак не мог понять, куда пропала Светлана Питерец спрашивал себя, не сказал ли он ей чего лишнего Не вел ли он себя так, что ей просто пришлось сбежать. Когда прошло более 15 минут, нянька не выдержала и пошла проверить, где ее сокровище Вернулась она бледная и, дрожа от страха, не могла сказать и слова Куратов готов был поклясться, что видел, как Света заходила в дамскую комнату, и даже не один раз. Анатолий, переступив рамки приличия, забежал в уборную, чтобы самому убедиться, что ее там нет. Дамская комната была пуста, не души. Он кинулся искать ее в толпе, а Карла побежала звать на помощь. Это была пустая затея – найти в массе постоянно движущегося народа одну юную леди, которая сейчас, наверное, попав в круговорот и устав сопротивляться, заняла позицию зрителя и смотрит начавшееся зрелище. Скуратов оборачивал лицом к себе каждую девушку, которая хоть немного походила на Светлану и, извиняясь за ошибку, бежал дальше. Он кричал ее имя, но общий шум веселья заглушал его голос не успевая коснуться ушей даже близ зевак. Олег, Карла и пару сотен гвардейцев шли навстречу с Куратовым, прочесывая толпу с той же самой целью. Было множество похожих, было множество свет, но все они были не той, которую они искали. Брунежилет был грузом для Новака, даже не физическим. Аморальным. Своей тяжестью он напоминал обо всем, что было сказано агентам, полковником и незнакомым голосом по телефону. Виталий Андреевич видел, как агенты пробиваются сквозь толпу. И это тяготило его еще больше. Он боялся за дочь. Кто был у него перед выходом на сцену, он не знал. Но выглядела та девушка в точности, как Светлана. Хоть бы агенты ничего не напутали Они ведь не смогут определить, где его дочь, а где враг Ему нужно было пойти вместе с ними Ведь только он сможет узнать свою малышку Но когда Новак увидел, что Карла пошла с ними Ему стало немного легче Нянька знала Свету лучше, чем он сам И точно не ошибется Его задача сейчас состоит из трех вещей Произнести речь Начать праздник и остаться в живых Ведь неспроста бородатый профессор Сегодня заходил и переспросил Не передумал ли Новок ехать в Киев И получив в очередной раз отказ Сказал «Сохрани вас Бог И пусть он правильно распорядится вашей душой»